Глава 10. «Шумахер, если б ты еще и посуду мыл, тебе цены бы не было», — в сердцах сказала я котишке, который отчаянно суетился у холодильника. Сама вымыла посуду, накормила Шуми и сварила себе кофе. Протокол осмотра вещей, обнаруженных на месте происшествия. Город Ивдель, 5-6-7 марта 1959 года прокурор-криминалист прокуратуры Средловской области младший советник юстиции Иванов, в соответствии со статьей 78 УПК РСФСР, составил настоящий протокол в том, что в присутствии заведующего кафедры физической подготовки УПИ Вишневского и корреспондента газеты на смену Ярового Ю. Стоп, эта фамилия мне уже встречалась. Автор книги высшей категории трудности Еировой. Неужели он принимал участие в поисках? Интересно, как ему это удалось? Насколько я могу себе представить, все было засекречено. Если не сами поиски, то последующие осмотры и экспертизы. Предъявил Юдину Юрию Ефимовичу, студенту 4 курса УПИ, город Свердловск, 8 студенческий корпус, комната 531, вещи, обнаруженные в районе палатки туристов группы Дятлова, в районе костра у трупов Кривонищенко и Дорошенко, а также одежду, имеющуюся на обнаруженных трупах. Юдину Ю-Е было предложено, исходя из личных впечатлений, записи в дневниках участников похода, а также путем осмотра всех вещей, распределить принадлежность вещей тому или иному участнику похода. В результате осмотра вещей Юдин Ю-Е заявил, что, по его мнению, вещи принадлежат следующим лицам. До настоящего осмотра поисковой партии вещи были хаотически разложены по рюкзакам. Предположительно, Калмагорова и Зинаиде принадлежат А. Рюкзак чёрный, старый, починен по боковому карману. В нём зубная щётка, заворачивающаяся внутрь, бинт, письмо из города Березники на имя Зекл кусочек мыла, завязанный в тряпку, новая коробка спичек, чёрный электрический фонарик, катушка чёрных ниток, светлая мыльница с кусочком туалетного мыла, две баночки из-под молока с набором медикаментов, мешочек аптечка, бинты, вата, йод, Фотопленка, железная баночка из подзубного порошка, а в ней набор медикаментов. Юдин заявил, что, уходя от группы со второго северного участка, он передал все эти медикаменты за колмогоровой. За Калмагоровой также принадлежат носки вегоневые, цветом почти черные. Слово «вегоневые» вдруг отозвалось во мне со всей силы. Такое устаревшее милое слово обозначает, если я не ошибаюсь, из хлопка пополам с грубой шерстью или смесовые. Плащ-палатка, варежки шерстяные-голубые с коричневым рисунком, синие рукавицы типа краги, тапочки суконные домашние, новые, на подошве снаружи рисунок в елочку. Список принадлежавших Зине вещей был длинным, подробным и беззащитным, как всегда бывает, если личное выставляют на всеобщее обозрение. Я могла себе представить криминалиста Иванова, показывающего Юдину одну вещичку за другой, но не могла представить, что чувствовал при этом Юдин. Челогрейка дамская с искусственным темно-коричневым воротником. Куртка-штормовка защитного цвета. В карманах штормовки обнаружено пропуск с фотокарточкой на имя колмогоровой Пять рублей денег рублями. Особенно внимательно я прочитала список одежды, в которой нашли Зину. Девушка была одета достаточно тепло. На трупе Зе Калмогоровой было одета синий свитер, под ним вязаная кофточка с поперечными синими полосками, ковбойка, синяя майка с рукавами. Брюки лыжные, брюки синие тренировочные. Носки шерстяные коричневые с меховыми стельками. Носки хлопчатобумажные. На голове шапочка красная шерстяная, под ней шапочка синяя шерстяная. Вот и все. Кучка вещей, которые не умеют говорить. А то бы рассказали. Жаль, что не могут говорить. Палатки, березы, сугробы. Предположительно, и Дятлову принадлежат. Меховой жилет без покрытия тканью. Куртка меховая с замками молния. Рюкзак старый, защитного цвета, рукавицы грубого сукна, маска. Маска, наверное, защитная, от снега и мороза. Вид она, судя по фотографиям, имеет жуткий. Человек не становится похож на агрессивного инопланетянина. Носки красные, запасные крепления, чехлы на ботинки тёплые, шапка лыжная, шерстяная, синяя, с белыми цветами, рукавицы кожаные, чёрные, одеяло тёмно-красное, брюки штормовые защитного цвета и штормовка светлая. В карманах штормовки штормовых брюк Дятлова и обнаружено. Очки в роговой оправе, футляре серого цвета, записная книжка на имя Дятлова с фотокарточкой колмогоровой нож перочинный с карабином на веревочке, дольки чеснока, компас, маска, веревочки, проволока, резинка к лыжам. Минуточку. Фотография Зины. Может, у них был роман? Или это мое нетерпеливое воображение? Но фотография в записной книжке... Правда, Игорь мог попросить денежную карточку для оформления каких-нибудь документов. Надо взять на заметку. На трупе Дятлова И. была обнаружена одежда, перечисленная в акте вскрытия трупа. Жилет меховой, обшитый синим сатином. Ю. Юдин заявил, что этот жилет принадлежит ему и 28 января 59-го переданным С. Калеватову. Почему же он на Дятлове оказался? Ботинки теплые, обнаружены в лабазе. На трупе Дятлова также было. Свитер синий полушерстяной, рубашка ковбойка, майка синяя трикотажная, брюки лыжные коричневые, брюки тренировочные темно-зеленые, носок шерстяной белый рваный, два хлопчатобумажных носка, упаковка стриптоцида. То есть Дятлов был без обуви, на морозе, при этом одет сравнительно тепло. Криминалист продолжал свою работу Предположительно, Эл Дубининой принадлежат А. Рюкзак черный, старый, очки сломанные в футляре, зубная щетка в футляре, мыльница с мылом, зубная паста, одеяло темно-синее, штормовка светлая, майка синяя, лыжные брюки черные, подшлемник белый, ботинки лыжные, кофточка шерстяная и носки шерстяные белые, валенки черные, ковбойка в мелкую клетку, маска, носки коричневые и носки серые шерстяные. Ю Юдин заявил, что носки он отдавал Эл Дубининой. В карманах штормовки обнаружена бумажная веревочка, заплатка из плащ-палатки, английская булавка, немного пудры и лук. Над карманом штормовки значок туриста. Левый рукав штормовки вывернут вовнутрь. В карманах лыжных брюк обнаружен эластичный бинт. Начало письма Валия, расческа большая, два карандаша, скрепка для волос и деньги 35 рублей. «Скрепка для волос». Как странно звучит, теперь никто бы так уже не сказал. Это из той же породы, что вегоневые носки, забытые слова. Шапочка синяя, лыжная, мешочек хлопчатобумажный, дамские носовые платки, два белых с коричневой каймой и один в клетку. Скрупулезно и тщательно был составлен этот протокол. Чем дальше я читала, тем страшнее мне становилось. Я четко видела перед собой груду не новых, не очень чистых предметов, оказавшихся в комнате иудейской прокуратуры. Вещи, которые предлагалось опознать Юдину, были очень похожи между собой. Обычная для тех лет туристическая экипировка. Ну как, например, можно отличить одну пару шерстяных носков от другой? Юдин же, судя по записи, неплохо справился с заданием. Предположительно, Энн Бриньоль принадлежат следующие вещи. А. Рюкзак, баночка из-под чая с фотопленкой, одеяло грубо-шерстяное темно-синее, шляпа старая. Спички в клеенке, ковбойка в клетку, обнаружена у костра, один рукав ее вывернут. Штормовка, ботинки, в карманах штормовки и брюк, носовой платок, бинт, коробок спичек, карманный фонарик, нож перочинный, нож финского типа, компас, булавка, запасные ремни для лыж, один рубль денег, телогрейка черная, застегивается на левую сторону, валенки черные, подшитые. Предположительно, Слободину «Р» Принадлежат рюкзак новый защитного цвета, к нему привязана игрушка, резиновый медвежонок, полотенце, бинокль, одеяло красное, штормовка светлая, штормовые брюки, телогрейка черная, прожженная, подшлемник, один валенок, плоскогубцы, проволока, игрушка ежик, карандаш, коробка с шурупами, две катушки ниток, леска, записная книжка, блокнот. Фотоаппарат зоркий, номер неизвестен, ботинки лыжные, маска. Вещи Рустема, или, как его называли, свои, Рустика. Немного повеселее, чем у друзей. Где-то мне попадалось, что он играл на мандолине, модном по тем временам инструменте. На трубе Слободина Эрадета. одета. Свитер черный, хлопчатобумажный, под ним ковбойка. Между свитером и ковбойкой лежат две войлочные стельки. В кармане ковбойки авторучка, паспортное имя Слободина, деньги 310 рублей, 100, 4 по 50 и 10 Под ковбойкой серая трикотажная с начёсом рубашка, а под ней майка. Брюки лыжные, в карманах перочинный нож, расчёска и карандаш. На правой ноге валенка и четыре пары носок. На левой ноге носки, а валенок отсутствует. В штормовке слободина три экземпляра письма в отношении Биенко, а в кармане лыжных брюк письмо правкома. То есть получается, что Рустем и Горизина были найдены в снегу между кедром, где лежали Кривонищенко и Дорошенко, и палаткой. Насколько я помнила, хуже всех были одеты двое у кедра, то есть на них была только самая легкая амуниция. Достаточно тепло те, кого нашли в ручье, но лучше всех защищены от мороза оказались Дятлов, Слободин и Зиночка. Бесстрастный почерк Иванова вел меня дальше. Дорошенко предположительно принадлежат следующие вещи. Рюкзак черный, одеяло бордовое, телогрейка синяя, брюки трикотажные тренировочные, ботинки, шарф в клетку вегоневый, шапка-ушанка, штормовка светлая, а в карманах ее две записные книжки и 20 рублей денег. На трубе Дорошенко было одето ковбойка в крупную клетку, кальсоны теплые, майка салатного цвета, на ногах три целых хлопчатобумажных носка, три рваных носка и пары шерстяных носок со следами прожога. Опознаны как вещи Золотарёва. А. Одеяло зелёная в полоску, штормовка светлая, шарфик белый шерстяной, ботинки починены проволокой. Билет чёрный, шапочка лыжная, бутылочка с витаминами, фотоплёнки одна штука. В рюкзаке Золотарёва тетради, журнал Крокодил, лавровый лист, перец. Телегарейка чёрная, фотоаппарат с видоискателем и дополнительным объективом. Тела Золотарёва, Тибо, Люды Дубининой, Саши Каливатова. В момент составления этого протокола еще не были обнаружены. Только их вещи, одежда и рюкзаки. У родных все еще оставалась надежда. Калеватову предположительно принадлежит рюкзак черный, одеяло из солдатского сукна, штормовка и брюки, жилет меховой, ботинки лыжные, подшлемник, обломок расчески, пачка сигарет ароматная, фляжка алюминиевая. Я представил себе алюминиевую фляжку. У моего отца была такая. Интересно, в какой одежде нашли тела последних четверых? Протокол давал ссылку на акты вскрытия, они лежали в отдельной папке. Кривонищенко предположительно принадлежат вещи. Рюкзак, одеяло темно-зеленое, телогрейка синяя, прожженная, штормовка и брюки штормовые, мандолина в чехле. Вот так раз, а играл-то на мандолине рустик? Меховые чулки, подшлемник и рукавица с декоративной ткани, ботинки лыжные, валенки, фляжка алюминиевая. В кармане штормовки расческа, компас и маленькие ножницы. На штормовке два знака, второй спортивный разряд и турист, струна Р для мандолины, игрушка Мишка. На тропе Кривонищенко была одета рубашка-ковбойка, рубашка нательная, остатки кальсон, плавки, один носок. Маловато одежды для февраля на Северном Урале. В протоколе оставалась последняя страничка. Кроме того, часть вещей осталась неопознанной, как то. Чехлы на ботинке все прорваны 9 пар. Носки хлопчатобумажные целые рваные, 25 штук. Носки шерстяные и целые и рванные, 21 штука. Рукавицы шерстяные, меховые, хлопчатобумажные, обшитые и необшитые, 20 штук. Гетры, 17 штук, синие и черные. Подшлемники, 3 штуки. Мешочки разные из-под продуктов, 12 штук. Туфли домашние, тапки, одна пара. В списке неопознанного также значились одна майка, три свитера, полотенца, шарфики, маски, трусы, шапочка, воротничок меховой, кожа от ботинок, носовые платки, жгуты, очки 4-4,5 в зеленом футляре, фонарик-жучок, зубная щетка, топоры, пила двуручная, одна пара лыж, один ледоруб и посуда, семь ложек, пять кружек, три алюминиевые чашки, два ведра и печка с трубами. Печку, насколько я помнила по книгам Ярового, И смастерила смастерил Диатлов, у которого были таланты по этой части. Крупная, уверенная подпись Юдина заверяла протокол. Стемнело. За окном грустно полетали снежинки, похожие на маленьких замерзших человечков. Что ж, посмотрю телевизор, а потом спать. Вяло нажимая кнопки на пульте, я честно пыталась посмотреть несколько фильмов. по первому показывали очередного Джеймса Бонда. На позывные Бондианы прибежал шумахер и запрыгнул ко мне на диван. Полтора часа мы с удовольствием наблюдали за абсолютно нереальными подвигами абсолютно нереального мужчины. Под конец фильма меня сморил сон. Когда я очнулась, на экране был цветной матрас, и противный писк летал по комнате. Специально для таких, как я, не забудьте выключить телевизор. А в 59 девятом году уже были телевизоры или еще нет? Наверное, были, но далеко не у всех. Народ ходил в кино и разглядывал афиши. Прибиралась в кровать, но вот гадство. Теперь спать мне, разумеется, не хотелось. Ворочилась боку на бок больше часа, но бесполезно. Надо бы почитать акты вскрытия, они лежали в красной сумке. Но мне вдруг стало страшно. Ночь на дворе, начитаюсь ужасов и окончательно сойду с ума. Взяла следующие по порядку документы из давишней папки. Еще один допрос свидетеля по делу. Протокол допроса свидетеля. 14 апреля 59 года прокурор следственного отдела областной прокуратуры Романов допросил в прокуратуре области Дубинина Александра Николаевича 1903 года рождения. Отец Люси. Постоянное место жительства улица Декабристов, дом 16, дробь 18, подъезд 44, квартира 379. Служебный телефон Д1 3940. Ввиду того, что я не был на месте гибели группы туристов, меня как родителя никто не информировал об истинной причине гибели моей дочери, позволю себе высказать свое мнение о причинах и виновниках гибели. До сих пор не могу свыкнуться с мыслью, как у нас в Советском Союзе, в большом промышленном культурном центре страны, могло иметь место такое преступное, наплевательское отношение к сохранению жизни целой группы людей. Отправлять людей в опасный для жизни поход по горно-таёжной ненаселенной местности, где в январе-марте имеют место сильные бураны, сваливающие с ног, по рассказам местных жителей, не только человека, но и оленя, частые обвалы, не разработав и не проведя абсолютно никаких даже элементарных мероприятий, в какой-то мере предотвращающих опасности для жизни. Такая организация похода, граничащая с авантюризмом и основана на безрассудном риске, да ещё в связи с трагическим случаем, имевший место около горы 1079, исключала возможность спасения кого-либо из группы. Физически больно было читать этот текст, написанный человеком, который уже потерял свою дочь, но ещё не осознал этого, не смирился с утратой. Тело Люси Дубининой пока не нашли. Её отец пишет. Слышал разговоры студентов УПИ, что бегство раздетых людей из палатки вызвано взрывом и большим излучением. Заявление заведующего административным отделом обкома КПСС товарища Ермаша, сделанное сестре погибшего товарища Каливатовой о том, что остальные не найденные сейчас четыре человека могли прожить после смерти найденных не более полутора-двух часов, заставляет думать, что вынужденное внезапное бегство из палатки вследствие взрыва снаряда и излучения вблизи горы 1079 — начинка которого вынудила бежать от неё дальше, и, надо полагать, повлияла на жизнедеятельность людей, в частности, на зрение. Вот это да. Люсин папа смело высказывал свои соображения, по тем временам беспримерно смело. Кстати, мне тоже приходило в голову, что дятловцы были ослеплены. Дело в том, что костёр возле кедра горел полтора или два часа. И для того, чтобы поддерживать огонь, кто-то, вероятнее всего, сами ребята, пока мы ничего не знаем о присутствии на перевале ещё каких-то людей, Залезал на этот самый кедр, высоченный, раскидистый, и прыгал по веткам, чтобы их сломать. А еще этот кто-то срезал ножом ветки растущих рядом тоненьких березок, несмотря на то, что их можно было без труда сломать руками. Более того, в двух шагах от костра, по свидетельству поисковиков, находился валежник. То есть ребята, вполне вероятно, ничего не видели. Если даже предположить, что кругом была темная ночь, все равно не сходится. Был свет луны и отражение его снегом. Свет снаряда 2 февраля около 7 часов утра видели в городе Серове. Наблюдала это по рассказам студентов УПИ некая группа туристов, пребывавшая в то время в походе у горы Честоп. Думаю, что предполагаемый снаряд был пущен извне территории СССР, и поэтому меня удивляет, почему не были закрыты туристические маршруты из города Ивделя. И кроме этого, если снаряд отклонился и не попал на намечаемый полигон, По моему мнению, ведомство, выпустившее этот снаряд, должно выслать на место его падения и разрыва аэроразведку для выяснения, что там он мог натворить, и для оказания потребной, возможно, помощи. Если аэроразведка была сделана, то можно предположить, что она подобрала остальных четырех человек. Изложенным здесь моим личным мнением я ни с кем не делился, считая это неподлежащим разглашению. Бедный Александр Николаевич. Ещё оставалась у него маленькая надежда, что дочку забрали спасатели из аэрогруппы. Через две недели найдут Люсю и троих парней, а в начале мая их похоронят. В конце странички была сделана поветка карандашом, видимо, рукой Светы. Младший брат Люси, Игорь, живёт в Берёзовском, инженер. Я прижала к себе листочки. Даже сейчас они хранили горе отца, потерявшего любимую дочь. А в папке остался еще один протокол допроса свидетеля. Владимир Михайлович Слободин, председатель правкома УПИ, которому после гибели сына еще и влепили строгий выговор. Господи, в какие времена они жили! Подробно высказывал свои соображения о виновниках беды. Их искали только среди организаторов похода. Владимир Михайлович ссылался на разные документы и постановления, доказывал, где оплошали руководители спортклуба и УПИ, просил наказать их. Особенно должно было влететь Льву Гордо, председателю спортклуба. Несчастные родители, до самой своей смерти так и не узнавшие, кто и почему забрал у них самое главное в жизни и весь ее смысл – детей. Родители дятловцев боролись за правду, как львы. Боролись всеми возможными тогда способами. Писали заявления, давали показания, добивались приема у начальства, расспрашивали студентов и туристов, сами отправлялись на место происшествия. Но там, кроме молчаливых снегов и холодного ветра, ничего и никого не повстречали. Света говорила, что никого из родителей дятловцев нет в живых. Надеюсь, их души повстречались с душами убитых детей, убитых природой, людьми или сверхъестественными силами. Надеюсь, что теперь они знают правду.